Глава 1. Вернестра Роу закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Зеленое лицо Мириаланки разгладилось, извечная гримаса беспокойства сошла с него, а рисунок за краями глаз, шесть мелких кристалликов, выписанных двумя вертикальными рядами впервые за долгое время выровнялся. Тихо журчащий ключ превратился в полноводный ручей, а тот, в свою очередь, в быструю реку, впадавшую в необъятное море силы. Каждый джедай воспринимал силу немного иначе, и для Вернестры она всегда была водным путем, соединяющим все живое в галактике. Погрузившись в мощь и потенциал силы, Вернестра почувствовала умиротворение, которого не знала целый день. Сад медитации на маяке «Звездный свет» был бесспорно ее любимым местом. Покой, безмятежность, приторный аромат герулианских лиан и чудесная, благословенная тишина. Вернестра медленно дышала, медитируя и всей своей сущностью сливаясь с силой. Достижение внутренней пустоты все еще не очень ей давалось. Часто терзаемая повседневными тревогами – Она почти сразу возвращалась в свою телесную оболочку. Теперь уже получалось лучше, правда, особо практиковаться ей было некогда. За последний год Вернестру так часто отправляли на разные задания, что свободное время было для нее как подарок. Полная отрешенность помогала лучше успокоить мысли и сконцентрироваться, что сейчас и требовалось. Учить падавана было нелегко. То, что она прошла испытание в 15-летнем возрасте, казалось удивительным достижением. Но оно меркло по сравнению с попытками обучить пути джедая кого-то иного. В 16 лет Вернестро взяла своего первого подавана Однако даже год спустя она с трудом справлялась с такой ответственностью, как обучение другого джедая. Тем более такого, как Имри Кантерос, бессознательно настроенного на эмоции окружающих. Как истинный эмпат, Имри улавливал малейшую перемену настроения у всех, кто был рядом, включая свою наставницу. Вернестра взяла Имри к себе в падаваны, поскольку считала, что подвела его, когда обоих забросила на Вева. Имри тогда скорбел по своему первому учителю, и Вернестра не распознала характерных признаков горя, не предвидела гнева и сомнений, которые могли расцвести на столь благодатной эмоциональной почве. Она подумала, что сможет помочь ему обрести уверенность в себе, показать, что он таки станет джедаем, если будет усердно трудиться и слушать силу. Учительство было одним из краеугольных камней Ордена, и передавать знания другим считалось почти таким же важным делом, как и оберегать все живое. Вернестра думала, что учить подавана будет легко, что для нее это станет естественным развитием навыков джедая. Первое знакомство Вернестры Роу и Имри Контероса состоялось на борту корабля «Сильное крыло», который летел с Хейлипа на маяк «Звездный свет». Имри сопровождал учителя, мастера Дагласа Санвейла, а Вернестр выполняла свое первое задание – охраняла Эйвон, дочь сенатора Гиры Старос. Этот момент и их дальнейшие приключения на планете Вева описаны в детской книге «Расцвет республики. Проверка на смелость» Джастины. Ireland. Но все это в прошлом, а за прошедший год они с Имри сильно сблизились и узнали множество тонкостей во взаимоотношениях между учителем и подаваном. Вернестра поняла, что путь к посвящению в рыцаре у каждого свой, и что ей нужно больше концентрироваться не на том, что помогало ей самой, а на том, что может помочь Имри. Это было трудно. Вернестре хотелось, чтобы Подаван постигал знания аналогично тому, как делала она, ведь ей мнилось, что так лучше всего, но оказалось, что для него не лучше. Поэтому Вернестро старалась помочь Имри нащупать собственный путь. Иногда приходилось напоминать себе, что надо позволить ему самостоятельно искать свою стезю, меньше вмешиваться в учебную рутину. Вернестро пыталась подсылать его к другим мастерам-джедаям, жившим на звездном свете, поскольку у некоторых из них в данный момент не было учеников. К тому же она решила, для Имри будет полезно увидеть, что хотя джедаев объединяет общее дело, все они очень и очень разные. Вернестра начинала думать, что отчасти проблема связана с тем, как они с Имри относятся друг к другу. Она была всего на пару лет старше мальчика и зачастую видела в нем не столько ученика, сколько товарища, и всегда чувствовала себя глупо, когда приказывала ему что-то делать. Не то чтобы Имри спорил, Но ее собственный учитель, Стеллен Джиос, был куда строже, и Вернестра всегда немного его побаивалась. Возможно, стоило бы попытаться смотреть на Имри как на подопечного, а не как на друга, которому просто нужно немножко помочь. Это не значило, что Вернестра не выкладывалась, не учила Имри джедайским премудростям. Просто она больше, чем следовало бы, тревожилась о том, хороший ли из нее учитель. Сила знала, она старалась как могла, но все равно ее не покидало ощущение, что это не совсем то. Что этого мало. «Верн, вот ты где!» Открыв глаза, Вернестро увидела, что рядом стоит Имри. Бледные щеки Падавана раскраснелись. Из всех обитателей Звездного Света только один звал ее Верн, поэтому девушка ничуть не удивилась, обнаружив ученика в саду медитации. Парнишка, который был изрядно выше ее и к тому же крепко сложенный, Ухмылялся, как будто сила открыла ему какой-то новый секрет. Так, понимаю, беседа о мечах с мастером Эйвор выдалась плодотворной. Имри месяцами расписывал необычную рукоять меча и фехтовальную технику мастера-джедая, так что Вернестра в конце концов сдалась и спросила распорядительницу Звездного Света, не будет ли она так добра поспоринговать с юношей. К удивлению девушки та с готовностью согласилась. Мастер Эйвор не жалела своего времени, Особенно когда дело касалось Падаванов, и Вернестро в тайне надеялась, что когда-нибудь станет таким же компетентным учителем, как мастер джедай. Но пока что она отнюдь не считала себя таковым. Какая ирония! Впервые она усомнилась в своей джедайской компетентности, когда взялась обучать Падавана. Ведь, по идее, это у нее должны быть ответы на все вопросы. Имри чуть ли не пританцовывал от возбуждения и сейчас скорее походил на младшего ученика, чем на подавана. «Погляди!» Он протянул Вернестре свой меч. На рукояти появились дополнительные трубки. Они зажгутся, когда Имри включит оружие. Я сказал мастеру Эйвор, как мне нравится ее меч, и она немного помогла мне с проектированием. Она говорит, что дополнительный вес поможет при обратном замахе, но и вообще меч намного лучше лежит в ладони. «Клянусь, уж этот я не потеряю!» Имри ухмыльнулся. Предыдущего своего меча он лишился около года назад и до сих пор пользовался временным из оружейной маяка. Лишь пару месяцев назад он совершил паломничество за новым Кайбер-Кристаллом, что было опасным делом из-за постоянной угрозы нападения нигилов. А после трагедии Навало, где один кошмарный день унес огромное множество жизней, для джедаев стало тем более важно держать излюбленное оружие под рукой. После той атаки Все джедаи перешли в полную боевую готовность. Теперь уже мало кто считал, что нигилы – это не более чем мелкая локальная угроза, и в последние пару недель даже самые закоренелые пацифисты при первых же признаках опасности хватались за мечи. Повсюду, кроме сада для медитаций. Имри Вернестро распрямила скрещенные ноги и поднялась. «Мы в саду». «О, точно!» «Извиняюсь», – смутился падаван. В возбужденном состоянии он иногда вел себя как наксенок, но быстро исправлял свои ошибки, что определенно шло ему в плюс. Потому что ошибок он совершал неимоверное количество. «А еще тебя там ждет камдроид», — сказал Имри, сунув меч обратно в футляр. «Как я понимаю, их тоже в сад не пускают». Вернестра улыбнулась и взъерошила волосы ученику, хотя тот был на пол головы выше ее. «Да, это верно». Он не сказал, кто звонит. На звездном свете прямые голосозвонки, в отличие от записанных сообщений, которые передавались каждый день, были редкостью и обычно предназначались для важных уведомлений. За исключением мастера Эйвор, Вернестро не знала никого, кто бы регулярно пользовался прямой голосвязью. Имри покачал головой и двинулся следом за наставницей, которая зашагала к выходу. Покой и безмятежность сада сменились туманом, Который выпускали сверху увлажнители, и наконец, длинный и блестящий белый коридор вывел их в один из главных вестибюлей Звездного Света. После сада медитации какофония космической станции оглушала, и Вернестра вздохнула. Возможно, стоило вернуться в порт Хейлип, когда мастер Эйвор предложила такой вариант На Звездном свете сделала остановку мастер-джедай Джаринда Бофри, дельфидианка с грубой морщинистой кожей и мягким нравом. Она сказала Вернестре, что для нее найдется место в тамошнем маленьком храме, однако в то же время посоветовала прислушаться к силе и поступить согласно ее воле. Вернестра сомневалась, что эта сила так надолго задержала ее на звездном свете, но, благодаря своему присутствию, она смогла помочь в нескольких спасательных экспедициях. К тому же, если бы они с Имри тогда покинули маяк, то не узнали бы так много нового. В Порт-Хейлипе особо ничего не происходило, и Вернестра отложила свое возвращение, чтобы сполна прочувствовать жизнь на станции-маяке, которая была не столько аванпостом, сколько оживленным городом. Возможно, она чересчур задержалась, и орден решил отослать ее обратно на Хейлип. О, вот и он! Имри указал на маленького двухколесного дроида, который катил в их сторону, как-то неуверенно балансируя. К шасси дроида крепился серебристый шест, увенчанный плоским экраном, на котором мигало имя Вернестры. «Я, Вернестра Роу!» – окликнула девушка, когда дроид проскочил мимо. Автомат едва не опрокинулся, пытаясь развернуться. Комдроид врезался в проезжавшего мимо Астромеха, который испустил серию недовольных гудков. Попятившись, машина сделала разворот и, наконец, остановилась перед Вернестрой и Имри. «Вернестро Роу!» – повторила девушка – Экран с ее именем снова замигал и высветил цифровую клавиатуру. «Пожалуйста, введите пароль», — попросил дроид. «Эм, у меня нет пароля». Они стояли посреди коридора, и прохожие обходили их с обеих сторон. Вернестра попыталась отойти к одной из стен, чтобы не мешать дроидам и разумным существам, которые спешили по своим делам. Имри моргнул раз, другой. Его обычно румяное лицо побледнело. Тебе не кажется, что сегодня народа больше, чем обычно? поинтересовался он. Вернестра кивнула. Видимо, большой транспортник с фронтира сделал остановку. Можно я вернусь к тебе уже за обедом? спросил Имри. Вид у парнишки был нездоровый. Взгляд метался по сторонам, оценивая многочисленные тела, заполнявшие вестибюль. Оглушает? спросила Вернестра. После катастрофы на Вало... Имри как будто еще острее стал улавливать настроение окружающих, и почему-то особенно сильно на него влияли большие группы нечувствительных к силе существ. Очень, сознался он. Почему бы тебе не вернуться в сад медитации? Я зайду за тобой, когда разберусь с этим паролем, предложила Вернестра. И держи меч в футляре. Имри кивнул и поспешно зашагал обратно, а Мириоланка снова переключила внимание на мигающий экран. «Пожалуйста, введите пароль», — повторил дроид. «Да он сломан!» — донеслось откуда-то из середины вестибюля. Обернувшись, Вернестра увидела своего хорошего знакомого, который, улыбаясь, смотрел на нее. «Рид!» — воскликнула девушка. «Ты уже вернулся из руин Дженеции?» Подаван кивнул. Рид Сайлос был прилежным юношей с бледной кожей, каштановыми волосами, глазами, в которых светился разум, и очень милым отвращением к приключениям. Вернестра знала Рита с детства, отчего так странно было каждый раз видеть его с подованской косичкой. Рит служил зримым напоминанием о том, насколько Вернестра обогнала своих сверстников, пускай сейчас сама она и пребывала в некоторой растерянности. Рит почесал в затылке и слегка улыбнулся. Ну да, руины оказались куда меньше, чем мы считали. А после трагедии Навалу мастер Комок решил, что нам лучше вернуться, не дожидаясь вызова. «Думаю, мы принесем больше пользы здесь, если поможем разобраться с Нигилами». «Да, Навало было...» — Вернестро замолчала, вспоминая побоище на недавно вступившей в Республику планете. Республиканская выставка планировалась как грандиозный фестиваль, который должен был объединить галактику, продемонстрировать силу и многогранность Республики одновременно послужив для вала церемонии встречи в семье планет. Однако из-за атаки нигилов она обернулась массовыми жертвами. Столько боли, столько смертей. Из джедаев, которые были тому свидетелями, никто, похоже, не желал говорить о грандиозности произошедшего, хотя республиканские каналы новостей только и трещали о катастрофе, обсасывая конспирологические теории касательно причин несчастья. «Там было трудно». «Ох, я не знал, что ты тоже там была», — сказал Рид. «Прости». «Ничто не происходит без причины, даже если эта причина становится ясна не сразу. Так действует сила. В смысле, я сама себе постоянно это повторяю. Понимаю, трагедию так не отменить, но я должна думать о том, что происходит сейчас. А если нет, то, возможно, она найдет способ, чтобы отныне лишь купаться в спокойной безмятежности», космической силы, и никогда больше не возвращаться к суетной рутине живой силы. Живой силой называли энергию, связывающую все живое между собой. Космическая же — это сама огромная галактика. При желании было нетрудно раствориться в ее безбрежности. Некоторые джедаи с неодобрением относились к тем, кто слишком пренебрегал своей физической оболочкой и дианазов космической силы впрочем временами вернестра и сама чувствовала этот зов подобный далекому шуму волн и гадала что же она найдет если отправиться на этот звук до самых разведанных границ галактики однако она редко позволяла себе такие мысли пожалуйста введите пароль пробубнил камдроид. — нет у меня никакого пароля клянусь я сейчас меч достану зарычала вернестра ничего если я Рид указал на машину. Вернестро посторонилась. «Прошу». Рид стукнул ладонью по боку дроида, отчего несколько прохожих обернулись. Экран замигал и высветил пустую комнату. «О, спасибо!» — поблагодарила Вернестро. «Всегда пожалуйста. Но я лучше пойду помогу мастеру Комуку разгрузить корабль. Увидимся!» Рид исчез в толпе, и Вернестро снова сосредоточилась на комдроиде. Тот, кто звонил, очевидно, ушел по своим делам. Девушка стала вглядываться в экран, сились разобрать, что там на заднем плане. Она практически ожидала увидеть Эйвен Старос. Это был бы не первый раз, когда бывшая подопечная взламывала коммуникатор, чтобы поболтать с ней. «Алло!» — окликнула Вернестра. Похоже, на том конце и впрямь никого не было. вернестра Мастер Стеллен Джиус, наклонившись, появился в кадре и лицо девушки расплылось в улыбке. «Прости, я недооценил, как долго устанавливается связь с маяком». «Мастер Стеллан, вы перестали равнять бороду?» «Да. Точнее, просто не было времени. Я слишком занят». Он потер лицо и грустно улыбнулся, проводя пальцами по поросли на щеках и подбородке. Мастер Стеллан напоминал Вернестрия Рита. Не потому, что все люди выглядели одинаково просто у него были такие же каштановые волосы и бледная кожа. Но если Рид втягивал голову в плечи и всячески избегал внимания, то мастер Стеллан уверенно входил в комнату и уже одним своим видом требовал, чтобы ему передали командование. Он умел брать ситуацию под контроль. Это неизменно восхищало Вернестру и заставляло гордиться, что она его подаван. «Небритость вам идет, мастер Стеллан», с улыбкой сказала она. «Вы похожи на героя-человека из того приключенческого голофильма «Опасности фронтира».» Мастер Джудей рассмеялся. «Между нами, говоря, я отрастил бороду в основном потому, что она придает более внушительный вид. Заседать в Совете – это ведь не шутки!» Он помрачнел. «Как ты после Вала?» «Ясное дело, нападение на республиканскую выставку потрясло нас всех». Но мы с тех пор не виделись, и мне жаль, что нам не удалось поговорить после контратаки. После того, как Нигилы убили тысячи гостей Навалу, джедаи вторглись в разбойничье логово на Грайзеле, чем вынудили Нигилов рассредоточиться и серьезно ограничили их разрушительный потенциал. Теперь объединенные силы джедаев и республики вели бои на просторах всей галактики, намереваясь покончить с этой угрозой раз и навсегда. Вернестра скрестила руки на груди. Обсуждать бои ей не хотелось, но не могла же она сказать мастеру джедаю, чтобы оставил эту тему. «Я в порядке, насколько это возможно, и рада снова с вами пообщаться». Я тревожилась. После Вало девушка не договорила. Все видели кадры, где мастер Стеллен стоял посреди руин, вокруг него стонали раненые, а по его щеке катилась одна единственная слезинка. Он стал героем Валу в ту минуту, когда все вокруг считались злодеями, включая канцлера, который все еще лечилась. И теперь для Вернестры было непривычно думать о джедае, который учил ее, как о галактической знаменитости. Стеллан кивнул. «После Вала все изменилось. Собственно, почему я и звоню? Я хотел сообщить, что отзываю тебя и твоего подавана на карусант. Вернестра заморгала. Ее пульс немного ускорился, и она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Все знали, как почетно получить назначение в главный храм, и девушка прямо почувствовала, как на нее ложится бремя ответственности. Но ведь новость же была хорошая. На то есть какая-то причина? Вообще-то да. Стеллен вновь ухмыльнулся. Твои героизм и отвага прославили тебя больше, чем ты представляешь и одна женщина сенатор попросила чтобы именно ты занялась проблемой которая у нас возникла в секторе беренж Беренж? переспросила вернестра пытаясь припомнить что ей известно о той части фронтира она поправила повязку которая удерживала вместе ее истинно черные волосы и тем выгодала немного времени на раздумье но там же ничего нет в том то и проблема как бы то ни было Подробности я тебе сообщу уже на месте. вернестра кивнула. «Так, понимаю, с мастером Эйвор вы уже все согласовали? Я позвоню ей сразу после тебя. Не волнуйся, Вернестро. Тебе это пойдет на пользу. Быть рыцарем-джедаем, который прославился, да еще в таком юном возрасте? Ордену повезло, что ты у него есть. Да прибудет с тобой сила». «И с вами», — ответила Вернестра, прикусив губу. Новость, которую сообщил Стеллан, должна была бы наполнить ее радостью. Служить в главном храме на Крусанте когда-то было ее мечтой, и вот эта мечта сбылась, а ведь ей всего-то 17 лет. Но вместо радости ее переполняло отчаяние. На звездном свете еще можно было узнать столько нового, и вообще станция стала для нее домом. К тому же не хотелось покидать мастера Эйвор. Та планировала большую экспедицию, в которой Вернестра надеялась поучаствовать. Она хотела помочь очистить пограничья от нигилов, помочь сделать так, чтобы поселенцы, которые пытались начать новую жизнь, могли не бояться никаких нападений. Вернестра сделала глубокий вдох и пошла обратно в сад медитации, чтобы забрать Имри. Первым делом они пообедают, а потом она пойдет к мастеру Эйвор за советом. Если кто и мог подсказать и вразумить в такую минуту, то только распорядительница майка.